Глава шестая. Я чувствовала себя заключенной. Скал неустанно следовал за мной по пятам и не позволял сделать лишнего шага влево или вправо. Он отвел меня в комнату, спустя пару минут вломился внутрь и вытащил в коридор, сунув в руки, одну книгу из стопки, принесенных вчера. Дальше путь пролег через центральный дворик и череду журчащих фонтанов, к груди камней, которые по итогу оказались выстроенными полукругом креслами и небольшим подъемом в центре. Отпусти скал! Садилась сквозь зубы, вырываясь из мертвой хватки. Отпусти, а то еще раз укушу. Парень не чувствовал боли. Он с каменным лицом вел меня к назначенному месту, не обращая внимания на угрозы, попытки его ударить и потуги высвободиться. Во мне проснулась воинственность. Я вновь и вновь сопротивлялась этому грузному человеку, всем сердцем желая броситься в лес и отыскать там Нила. Он ведь застрял в магическом барьере. Ему нужна моя помощь, а я. Я оказалась не способной противостоять сильному охраннику. Не сумела уговорить его, не нашла в комнате никакого потайного хода, не успела убежать, едва мы оказались на улице. По итогу не справилась с тупоголовым громилой, представленным ко мне в качестве надзирателя. А вот и опоздавшая студентка, улыбкой поприветствовал нас Ета Наори. Скал силой усадил меня на ближайшее каменное кресло и стал позади, скрестив руки на груди. Я обернулась, пробурчала под нос проклятия в его адрес и приготовилась ждать подходящего момента, чтобы сбежать. «Посмотрите, это ведь та, которая появилась из ниоткуда!» «Точно! Ой, какая замарашка!» — захихикала девушка справа. Я глянула в ее сторону, желая прожечь в ней дыру, но вместо этого мило улыбнулась кучерявой незнакомке и даже помахала рукой. Здесь собралось не так уж много людей. Все были размещены по секторам. Кресла отличались оттенками, такими же, как и кантик плащей — бордовый, голубой, зеленый, синий, черный, а также желтый. Места с последним цветом пустовали — Однако не это привлекло мое внимание больше всего. Я остановилась на прекрасной девушке с истиня черными волосами, в глазах которой затаилась печаль. За ее спиной тоже стоял охранник. Вот только он не выглядел таким же грозным, как мой. Зато почудилось, будто тот просканировал меня взглядом, не обнаружил угрозы и потому продолжил изучать других студентов. Может, именно о ней разговаривали те ночные заговорщики? Вдруг эта девушка являлась луниарей? Неужели ей уготована ужасная участь вскоре стать отравленной? «Студенты, прошу минуту внимания», — поднял руки преподаватель, стоя на возвышенности в самом центре. За его спиной росло могучее дерево, несравнимое ни с одним из знакомых мне. Ствол пронизывали миллиарды пульсирующих зеленоватым светом жилок. Листья не просто трепетали на ветру, а были живыми и двигались, создавая приятную шелестящую мелодию. Я протерла глаза, не веря увиденному, вот только вспомнила о пропаже Нила, и не позволила этой диковинке очаровать себя. Тут все ненастоящее. Как вы все знаете, первое время мы будем заниматься здесь. Тише, тише, это ненадолго. «Лирь Оре, подняла руку девушка из моего сектора, «а не подскажете, почему я должна терпеть рядом с собой присутствие полукровки?» «Ой, посмотрите на нее», — поморщилась другая, которая находилась в голубом секторе. В «Вас, огненных, только чистота крови и заботит». «Конечно, мы ведь не спариваемся с людьми», — высокомерно прозвучала в ответ. «Как же!» — хохотнул кто-то из синего сектора. «Судя по полукровке, это совсем не так». «Эй!» — подскочила девушка, и ее волосы вспыхнули ярким пламенем. «Студенты!» — порывом ветра разнесся голос Етана Ори, заставив всех в мгновение замолчать. «Докажите, что сами хоть чего-то стоите. А потом осуждайте других. Но очень прошу, не на моих занятиях. У вас еще будет возможность узнать друг друга поближе, верно, Хильдия?» Огненная девушка вздёрнула подбородок и величественно опустилась на свое кресло. А преподаватель строгим взглядом окинул остальных учащихся, почему-то улыбнулся мне и отправился к дереву. Приложив ладонь к коре, он заговорил. «Пропустим момент знакомства, так как сомневаюсь, что вам интересны имена из других кланов. Однако позвольте самому представиться. Меня зовут Ятана Ори. Я расскажу вам об истоках нашей расы и поведаю основы магии». Мои лекции слушать обязательно здесь нельзя разговаривать, хихикать, перебивать, передавать записки, ясно? Раздались скудные утвердительные ответы с разных сторон. Я же из-под тяжка изучал остальных студентов. Они были такими разными. Притом в людях каждой секции присутствовали некоторые сходства: оттенок волос, цвет глаз, телосложения. Видимо, все здесь делилось по магии, что я определяла их черты. Изучив некоторых личностей, я даже смела предположить, что скал, будь он с моего потока, занял бы места с зелеными камнями. Видимо, там находились маги земли и управляли горными породами, такими же неповоротливыми, грузными, мощными, как и они сами. На миг стало забавно от моего предположения, и сразу грустно. «Нил, где он? Почему его нет рядом? Куда пропал? Что с ним?» Хотелось выйти от понимания, что я так глупо его потеряла и теперь не могла ничего поделать вынуждена сидеть здесь и слушать какую то нелепицу в то время как он продолжал бродить по ненастоящему лесу искать меня наверное друг очень вымотался сейчас дико хотел пить и извелся от беспокойства за мою судьбу нил тихо выдохнула и обернулась вот только увидела могучую фигуру скала и вновь ощутила безвыходность ситуации это я во всем виновата должна была сразу настоять на своем ведь заподозрила неладно и тогда мы вместе выбрались бы из той ловушки Кто я после этого? Время тянулось невероятно долго. Я с трудом сидела на месте, каждые пять минут поглядывала назад в надежде, что вот-вот придет Нил. Полуха слушала рассказ Етана Ори о первородных, которые не умели принимать облик двуногих и вымерли из-за своей гордости. Они отказались от помощи более слабых существ, не захотели смешивать кровь, чтобы вылечиться от поразившей их болезни, но некоторые позволили взять у них пару капель. Люди не сразу научились справляться с переданной им таким образом мощью стихий. Многих выжгла магией изнутри. Лишь единицы сумели справиться с текущей в их жилах кровью дракона и самим превратиться в этих величественных созданий. С момента переливания я неотрывно смотрела на Ятана Помнила, что именно привело меня в другой мир. До этого я не могла дать случившемуся со мной нормального определения, называла все обычными приступами. Думала, что после каждого обследования мне лгали или что-то утаивали, чтобы не рассказывать о страшной смертельной болезни. Но оказалось, мне влили кровь дракона? Получается, эта магия не давала покоя. И она способна убить, если не взять ее под контроль и не научиться ею пользоваться. Стихии нужен выход. Она рвалась наружу и отравляла мои органы, обещая превратить их в пепел. Значит, я оказалась в нужном месте. Меня здесь научат. Совладав с накопившейся во мне силой, я смогу спасти себя и вернуться к нормальной жизни. Попаду домой. Я вновь обернулась, желая поделиться своей догадкой с Нилом, но того нигде не было. Он не появился до самого окончания лекции Итана Ори, не пришел в обед, пропустил водное занятие по слиянию со стихией. Я волновалась за него. Но трожгло нетерпением. Казалось, есть возможность вытащить друга из беды, и мне это по силам. «Вот только как добраться до леса, если за мной неустанно следовал скал?» И не заботила отношения сокурсников. Я не обращала внимания на их подколки по поводу того, что рядом с ними грязная полукровка. На высокомерные взгляды, на попытки задеть меня плечом или подставить подножку. Это плохо у них получалось из-за моего охранника. В какой-то момент их поведение стало забавным. Видимо, они не догадывались, что тратили силы впустую. «Полукровка», — услышал я по пути к общежитию оклик темнейшего. Мужчина сидел на лавочке возле фонтана и неотрывно смотрел в воду. Он поманил меня пальцем. Сжал в кулаке что-то кружевное, вроде бы платок, и все же посмотрел в мою сторону. «Это был отвлекающий маневр? Прозвучало как приговор, словно он не спрашивал, а утверждал, будучи полностью в этом уверенным. «Не понимаю, о чем вы?» Остановилась я перед наследником цепи. «Ваш побег». Поднялся он и начал наступать. «Вы специально организовали его в тот же день, что и покушение, так?» «Нет, вы все неверно поняли», — замотала я головой. «Мы не в сговоре ни с кем. Уверяю, это какая-то ошибка. Послушайте, вчера... Где твой напарник?» «Кто? Почему вы постоянно перебиваете?» Холодея от близости этого человека, возмутилась я. Он возвышался надо мной чуть ли не на голову. Казалось, хотел сжать моё горло, поднять над землей и задушить. Чтобы я мотала ногами, хрипела, молила о пощаде, всё это показалось таким реальным, я даже ощутила его пальцы на своей коже как они впивались в нее, как сдавливали, лишая меня доступа к кислороду. Вновь магия? «Мы с Нилом», — начала я и прочистила горло. «Странно, ведь Вуран даже не прикоснулся ко мне. Мы знать не знали о каких-то покушениях. Вы зря нас подозреваете». Тонкие губы скривились в улыбке. В голубых глазах блеснуло недоверие. Он на миг показался мне прекрасной скульптурой с молочной кожей, которую вылепил самый талантливый мастер из всех ныне живущих. Такие идеальные черты лица, острые скулы, точёный подбородок. Мужчина словно был божеством, сошедшим на грешную землю, чтобы затмить всех своей красотой. Вот только его высокомерие все портило. «Покажи хоть одного злоумышленника, кто признается в своей вине». С плохо скрываемой злостью заговорил темнейший и наклонился, заставив меня отступить. «Я докопаюсь до сути, лисёнок. Так он тебя называет. Что?» Сердце забилось быстрее. «Скал, отведи ее в комнату и не выпускай оттуда до самого утра». «Приятных снов», — произнес он с затаённой угрозой и направился в вглубь дворика. «Не уходите от разговора!» Бросилась я за ним, однако охранник без особого труда удержал меня за локоть. «Скал, что ты делаешь? Он не понимает. Я должна рассказать...» «А должна ли?» — мелькнула в голове интересная мысль, и я остановилась. «Зачем мне кому-то помогать? Нужно позаботиться о себе и Ниле. А остальное не нашего ума дело. Ведь так?»